Глава 6, часть 5. Первым и центральным докладом был доклад Жукова о способах внезапного нападения на противника. Тема второго доклада – «Военно-воздушные силы в наступательной операции и в борьбе за господство в воздухе». Докладчик – начальник главного управления ВВС Красной Армии, генерал-лейтенант авиации Рычагов. Жуков пишет. Это было очень содержательное выступление. Воспоминания и размышления, страница 191. Больше Жуков ничего не сказал. Пришлось ждать еще четверть века, пока не развалился Советский Союз и не была опубликована стенограмма совещания. Суть очень содержательного выступления Рычагова сводилась к тому, что лучшим способом поражения авиации на Земле является одновременный удар по большому количеству аэродромов возможного базирования авиации противника накануне войны, материалы совещания высшего руководящего состава РККА, 23-31 декабря 1940 год, страница 177. И еще доклад. Использование механизированных соединений в современной наступательной операции и ввод механизированного корпуса в прорыв. Докладчик, командующий войсками Западного особого военного округа, генерал-полковник танковых войск Павлов. Вот только один пассаж из его доклада. Польша перестала существовать через 17 суток. Операции в Бельгии и Голландии закончились через 15 суток. Операция во Франции до ее капитуляции закончилась через 17 суток. Три очень характерные цифры, которые не могут меня не заставить принять их за некое возможное число при расчетах нашей наступательной операции. Накануне войны. Материалы совещания высшего руководства РККА 23-31 декабря 1940 год. Страница 255.